Джон Харви, без сомнения, облечет в слова то беспокойство, какое мы все испытываем. На это он большой мастер. А потому позволь мне ограничиться комментарием к твоему итоговому эссе, которое я прочла и оценила за время свободного урока. Сочинение ошеломляет своей оригинальностью. Ни одна из ученических работ, прочитанных мною за последние несколько лет, не идет с ними ни в какое сравнение. Ты вдохновенно используешь инкрементный повтор, и это истина, но, конечно, инкрементный повтор в сущности лишь ловкий прием, подлинная же ценность сочинения в его символичности – Заявленной с самого начала изображениями поезда и двери на титульном листе, великолепно выдержанной до самого финала, логическое завершение символического мотива достигается изображением черной башни, которую я расцениваю как заявление, что банальные амбиции не только ложны, но и опасны. Я не претендую на понимание всех символов, например, владычица теней, стрелок, но кажется ясным, что сам ты невольник школы, общество и т.д., и что система образования – это говорящий демон. Возможно ли, что Роланд и Стрелок – одна и та же властная, авторитарная фигура? Быть может, твой отец? Меня так заинтересовала подобная возможность, что я посмотрела в твоем личном деле, как его зовут. Констатирую, зовут его Элмер, однако замечу следующую следующий его второй инициал Р Мне это представляется крайне пикантным. А может быть, выбранное тобой имя-символ двойной, своим появлением обязаны не только твоему отцу, но и поэме Роберта Браунинга «Чайльд Роланд. Вопрос, который я не стала бы задавать большей части учеников, но, конечно, я знаю, как ты всеяден, когда дело касается чтения. Как бы то ни было, твоя работа произвела на меня... Сильнейшее впечатление. Учеников младших классов частенько привлекает манера письма условно называемая поток сознания, но им редко удается контролировать этот поток. Ты проделал выдающуюся работу по единению потока сознания с языком символов. Браво! Забеги ко мне, как только вновь окажешься у дел. Хочу обсудить с тобой возможность публикации данной работы в первом выпуске ученического литературного журнала в будущем году. Б. Э. Вери. П. С. Если сегодня ты ушел из школы из-за того, что внезапно усомнился в моей способности понять такое неожиданно богатое итоговое эссе, надеюсь, я успокоила твои сомнения». Джейк выдернул листок из-под скрепки, открыв титульный лист своего с ног оригинального и богатого символами итогового эссе. Там авторучка мисс Эйвери красными чернилами начертала и обвела кружком оценку «Отлично с плюсом!» Понижезначилась «Превосходная работа!» Джейка разобрал смех. Весь день, долгий, Страшный, повергающий в смятение, наполняющий то радостью, то ужасом таинственный день, сгустился и выплеснулся раскатами оглушительного, заливистого хохота. Джейк повалился на стул, запрокинув голову и, хватаясь за живот, он смеялся до слез, до хрипоты, едва он начинал успокаиваться. Ему всякий раз попадалась на глаза какая-нибудь строчка из доброжелательного критического отзыва Миссейвери и его опять расхватывало. Он не видел, как отец подошел к двери, озадаченно и настороженно поглядел на него и вновь удалился, покачивая головой. Наконец Джейкс похватился, что миссис Шоу все еще сидит у него на кровати, глядя с выражением дружелюбного безразличия подкрашенного слабым любопытством. Он попытался заговорить, но едва открыл рот, как опять прыснул. — Надо остановиться, — подумал он. — Надо остановиться, не то помру. Кондрашка хватит, или разрыв сердца, или... Тут он подумал. Интересно, что она углядела в чух-чух, чух-чух. И снова принялся дико хохотать. Наконец, приступы... Гомерического смеха пошли на убыль, постепенно сменяясь хихиканьем. Утерев рукавом льющиеся из глаз слезы, Джей сказал, «Простите, миссис Шоу, просто я, ну, получил за итоговое эссе отлично с плюсом. Эссе оказалось такое, такое богатое и очень сим, сим, но закончить Джейк не сумел, он снова сложился пополам от смеха. Держась за ноющий живот. Счастливый. Улыбаясь, миссис Шоу стала. Отлично, Джон. Я очень рада, что все обернулось так хорошо. Уверены, твои родные тоже порадуются. Но я страшно задержалась. Пожалуй, попрошу привратника вызвать мне такси. Доброй ночи. Спи спокойно. Доброй ночи, миссис Шоу, сказал Джек с усилием, сохраняя спокойствие. «Спасибо вам!» И едва за ней закрылась дверь, опять захохотала. Двадцать один. В течение следующего получаса к Джейку по отдельности заглянули и мать, и отец. Они в самом деле успокоились. А оценка «отлично» с плюсом на итоговом эссе Джейка, кажется, успокоил их еще больше. Джейк принял родителей, сидя за письменным столом над раскрытым учебником французского, однако в действительности не только не смотрел текст, но даже не собирался смотреть. Он просто ждал, чтобы предки ушли и дали ему возможность внимательно изучить купленные днем книжки. Мальчику казалось, что настоящие испытания еще поджидают где-то за горизонтом, и ему отчаянно хотелось их выдержать. Примерно в без четверти десять минут через двадцать после ухода матери она пробыла недолго, и цель ее короткого визита так и осталась неясной. В комнату Джека просунул голову отец. В одной руке Элмер Чемберс держал сигарету, в другой — стакан с шотландским виски. Джеку отец показался не просто более-менее спокойным, а почти заторможенным. Интересно, мелькнула у мальчика равнодушная мысль, он что, долбанул мамину заначку валюма? Ты в норме, парень? Да. Джейк снова стал тем маленьким, опрятным мальчуганом, который всегда полностью владел собой. Взгляд, обращенный им на отца, уже не пламенел. Он был тусклый, непроницаемый. Я насчет давишнего. Ты уж извини. Просить прощения Элмер Чемберс не привык. И получалось у него неважнецки. Джейк вдруг почувствовал легкую жалость к отцу. Да ладно. «Денек врагу не пожелаешь», — пожаловался отец, свертя в руках пустой стакан. «Может, забудем, что было, и дело с концом». Он говорил так, будто эта замечательная, разумная мысль пришла ему в голову только что. «Я уже забыл». «Ну и хорошо». В тоне отца звучало облегчение. «Самое время тебе отправляться спать, верно? А то завтра пойдет писать в губернии объяснения, проверки». «Уж, наверное», — согласился Джейк, «как ма». «Ничего». — Отлично. Лучше всех. Я буду в кабинете. Накопилась уйма бумажной работы, и все нужно сделать за сегодняшний вечер. — Пап? — отец настороженно оглянулся. — Как твое полное имя? Элмер? А дальше? Что-то в лице отца подсказало Джейку, что оценку на итоговом эссе он видел, но не потрудился прочесть ни само сочинение, ни критический отзыв мисс Эйвери. — Дальше никак... — Инициал, как у Трумана, Гарри — С. — Только у меня — Р. — А что? — Просто любопытно, — ответил Джейк. Присутствие отца ему как-то удавалось сохранять самообладание. Но едва дверь за Элмером Чемберсом закрылась, мальчик кинулся к кровати и уткнулся лицом в подушку, чтобы заглушить очередной приступ безудержного хоха.